Глава шестнадцатая. Расчистка галактики. Быстро собрав вокруг флагмана звездолеты Андромедян, я обрушил их на флот завоевателей. Сжатый с двух сторон змеиный флот отчаянно сопротивлялся, ж у л д и н ликовал, наблюдая истребление вражеской эскадры, но радость победы оказалась преждевременной. Каким-то чудом противник сумел перестроиться в длинные клины, прорваться в стыки между нашими флотами, потеряв при этом половину своих кораблей. Мы рванулись в погоню, осыпая арьергард змеиного флота ударами. Крейсеры заходили с другой стороны, и мы с о о б щ а нанесли еще один удар, расчленив вражескую эскадру на две части. Сражение закипело с новой силой. Крейсеры. корабли Андромедиан и овальные звездолеты перемешались. Это была уже не организованная битва трех крупных флотов, а сплошная мешанина, в которой трудно было разобраться, где друг, а где враг. Наш флагман, благодаря Жулудину, оставался невредимым. Битва продолжалась, ей не видно было конца. Зрелище взрывающихся, сталкивающихся, стреляющих разноцветными лучами звездолетов. Ужасно, я запомню его на всю жизнь. В азарте схватки мы не заметили, как нас совершенно непонятным образом снесло к звездному скоплению. Быстро сориентировавшись, я отвел флагман ближе к мантии одного из светил и укрыл с я в за с а д е поджидая зазевавшиеся вражеские корабли. Относительный покой дал мне возможность снова обрести управление силами флота. По моим командам корабли сгруппировались и начали теснить врага. К звездам. Битва приняла о б о ю д о о с т р ы й характер, поскольку соседство светил в равной степени использовали обе сражающиеся стороны. Бой идет внутри короны, повернулся ко мне Жулдин. Не лезь в драку, ответил я. н а ш е дело управлять сражением. Перестроив флот, я добился его целенаправленного действия. Титаническая битва достигла своего апогея и понемногу начала угасать. Потери наши были ужасающими, но флот змей вообще перестал существовать. Их одинокие звездолеты изредка прорывались и покидали поле боя. Они уходят в центр со звездия. Я бросил флот Андромедян в погоню. Галактические крейсеры последовали за нами. Мы направились к месту концентрации змеиного народа и уже достигли центральных звезд, когда удиравшие корабли внезапно развернулись, яростно напав на нас. Это было так неожиданно, что мы не успели сориентироваться. Битва вновь разгорелась с диким неистовством. Первым же ударом овальных звездолетов было уничтожено несколько сотен наших кораблей, но исход сражения был предрешен. Врагов становилось все меньше и меньше. Вот остался один и ни одного. Победа! закричал я, собрав флот в компактную массу. Мы двинулись вглубь созвездия, чтобы уничтожить гигантский излучатель и орд ы з м е й пришедших сюда с огнем и мечом. Но что это? Далеко впереди, среди сверкающих звезд, появилась громадная тень. Темная пирамида двигалась в нашем направлении. Дыхание у меня перехватило. Это был излучатель, колоссальный излучатель смерти. Мы в молчании продолжали полет навстречу своей участи. Неужели они победили? Внезапно по моим натянутым как струна нервам больно ударил жуткий крик. Кричал Жулдин. Уха, а х а Не сошел ли он с ума? Смотрите, это же звездные буксиры, Корускан и буксиры. Присмотревшись, я увидел сзади излучателя сотню огромных теней полусфер. Да, это были звездные буксиры. Корабли, которые мы считали навсегда потерянными, разорвали цепи притяжения и вырвались на свободу. Так вот почему звезды двигались нам навстречу. И сейчас у нас на глазах они начали вершить возмездие. Первым в недрах звезды исчез огромный излучатель. Затем две звезды двинулись друг навстречу другу, когда они подошли достаточно близко, вращающиеся по их орбитам планеты, заселенные ордами змей, исчезли в адском костре звездных корон. Потом оба солнца подошли вплотную, резко заколебались, вместе с о п р и к о с н о в е н и е возникла серия взрывов. Через несколько мгновений в космосе пылало одно огромное яркое солнце, а звездные буксиры принялись за следующую пару светил.